21 студня. Это уже… у меня нет слов. У меня не хватит слов, чтобы описать кошмар, что здесь происходит. Нужно уезжать из Курганова. Дождусь денег от Лёшки, найму извозчика для Матрёны и уеду побыстрее домой. Но не буду отступать от хронологии повествования. Итак, сегодня утром мы отправились на Русалий остров. Наступила уже настоящая зима, и даже сугробы лежат, но река до сих пор не покрылась льдом, и иного выбора, кроме как найти лодку, у нас не оставалось. Маруся договорилась с кем-то из кметов, что работают в саду, чтобы довезли нас. Сборы проходили так долго, точно мы собирались в поход на несколько дней, поэтому из усадьбы вышли уже после обеда, когда солнце клонилось к горизонту. Клара вела себя сдержанно. Опасаюсь, дела в отвратительных словах графа. Я всеми силами стараюсь показать, что ничего не изменилось. И мы по-прежнему друзья. Но что, если она и вправду прониклась какими-то чувствами ко мне? Более нелепой ситуации и представить не могу. Да и как можно влюбиться в человека, которого совсем не знаешь? В общем, в наше общение закралась напряженность и неприятная неловкость. К счастью, почти сразу к нам присоединился кмет, назвавшийся Ваней. Здоровый такой бугай. Не очень умный, зато улыбчивый и крайне разговорчивый. Благодаря его болтовне, путь до острова, как ни странно, прошел намного лучше. Ваня привел нас на пристань у моста с каменными русалками. Мы сели в лодку и дальше поплыли уже мимо полей. «Раньше здесь везде был лес. Сам не помню, но батя рассказывал». Охотно поделился он. «Собственно, Русалий остров тоже раньше на земле великого леса находился. Это потом граф поставил беседку. Красиво так все стало. Сами увидите». «В прошлом году мы катались туда пить чай». К сожалению, в этом году Настасья Васильевна решила купаться в другом месте, ниже по течению. А там пиявки. Впервые за весь день Клара сказала сразу несколько предложений подряд. «Очень жаль на самом деле. На острове вода чистая, купаться хорошо». «Вода чистая, это да», — согласился Ваня. «Только ключей много. Может и ногу свести. И вообще, говорят, всякое». Какое всякое? Я сразу подумал, что сейчас услышу очередную быличку, но ошибся. Так остров же русалий! Русалки порой хватают за пятки и тащат на дно. Река называется Звеня, добавила Клара. Деревенские говорят, она поет! Но я никогда не слышала. Правда, поет? уточнил я у Вани. Он кивнул но больше говорить о нечистой силе не захотел, отнекивался, мол, ничего толком не знает. Может, и вправду так. Я становлюсь очень подозрительным и беспокойным. Наверное, от бессонницы. Несмотря на воспоминания, что впоследствии оставил остров, первое впечатление было чарующим. земний закат залил берег светом мягким, нежным, как растекшееся по мороженому малиновое варенье. Небо окрасилось в теплые сладкие оттенки. Изморозь, тонкая и узорчатая, словно паутина, хрустела под нашими ногами, когда мы вышли на берег. На высоком берегу у входа в беседку гостей встречали две каменные русалки. Даже не верилось, что еще недавно в этом месте рос лес. Клара на морозном воздухе взбодрилась И развеселела. «Летом мы столько времени здесь проводим!» Мечтательно оглядываясь, произнесла она. «Здравствуйте, господицы!» Она неожиданно и игриво сделала реверанс русалкам. «Как вам зимуется? Не скучали ли без нас?» Опомнившись, она пристыженно оглянулась на меня, но я постарался подбодрить ее улыбкой. «Очень милые у вас подруги!» «Но осторожнее с ними», — Ваня сказал, — русалки тащат юных девиц на дно. «Я хорошо плаваю и совсем не боюсь русалок». Она присела на хвост одной из них. Я оперся о вторую русалку, что стояла напротив. «Так вы что же, не верите в них?» «Нисколечко». Но испугались и Гошу. «Его я слышала, но и он оказался всего лишь вороном». А лесная княжна — сказка. Я не понимаю вас, Клара. Мне казалось, все в Великолесье верят в существование лесной княжны. Мой отец — доктор. Он учил меня многим вещам, и потому тяжело поверить в сказки. Мне нравится в них верить, но не получается. А что насчет волков? — вдруг спросил я. В то, что это волки убивают и расчленяют девушек, вы верите? Она посмотрела на меня с какой-то укоризной и промолчала. «Так сказал ваш отец, Клара, что это волки». «Да, я слышала». «И что думаете вы?» «Ничего». Потому что она и сама во всё это не верит. Но, как и многие в Великолесье, то ли боится правды, то ли скрывает ее. Кого может так сильно опасаться Ферзен, что не выдает властям? Или дело не в страхе, а в звериной жестокости ратиславцев. Для них крепостные девки — не люди. Они наказывают их, продают как скот. Клара, пусть и лайтурка, но все же большую часть жизни прожила в Курганово. Вряд ли стоит ожидать от нее иного. Ваня, правивший лодкой, напомнил нам о приближающемся заходе солнца. В темноте осмотреть камень не получится. Да и возвращаться по реке будет нелегко, поэтому мы решили поторопиться. Оставив Клару, я обошел белокаменную беседку и огляделся. За поредевшими кустами и деревьями показался большой, почти как камушек, валун. К нему явно ходили куда реже, чем к беседке, поэтому он зарос кустарником и желтой сухой травой. Пришлось утаптывать ее, чтобы лучше разглядеть поверхность. Дождь, ветер и время обошлись с камнем на острове куда беспощаднее, чем с его братом на перекрестке. Я присел, оглядывая его у самой земли, и только там заметил выглядывавший кусочек узора. С одной стороны валун обступил колючий кустарник так плотно, что было не пролезть. Вместе с Ваней мы расчистили заросли. И там, скрытая ото всех, Обнаружилась неровная дыра, окруженная знакомыми мне символами со всех сторон. Камень оказался полым внутри. И пусть хотелось надеяться на лучшее, я знал, что найду, когда решил засунуть в дыру голову. «Господин!» — опасливо позвал меня Ваня. «Может, ну его! Нехорошие эти домовины в лесу!» «То есть...» «Ты и сам понимаешь, что это не просто камень, а тоже домовина», — обрадовался я. «Понимать-то понимаю, но...» Внутри вдруг что-то ухнуло, и прямо мне в лицо ударил черный смерч. Я отпрянул, упал. Ваня закричал. Я, кажется, тоже закричал, а где-то со стороны беседки закричала Клара. А густое смоляное облако вдруг раскололось на десятки осколков, и над заснеженным островом полетели черные бабочки. Бабочки в начале зимы, в морозы. Они, точно огромные хлопья пепла, велись над снегом. Некоторые из них падали в сугробы и трепыхали крылышками, но большинство взвелось над рекой и полетело над водой. Мы с Ваней долго смотрели им вслед, пытаясь отдышаться. Это было глупо, что два взрослых мужчины испугались безобидных бабочек. Но как можно было ожидать увидеть их в такое время? «Что случилось, Мишель?» — раздался голос Клары. «У нас все хорошо. А вы почему кричали?» «Потому что вы кричали. А вы почему кричали?» Мы с Ваней переглянулись. «Тут мертвец!» — выкрикнул я, не подумав. Все было лучше, чем признаваться в конфузе с бабочками. Пришлось заглянуть в дыру. На нашу с Ваней удачу там лежали человеческие кости. Мы погрузили останки в лодку. От девушки остались только кости и коса. Скелет, очевидно, лежал под камнем давно. Не разбираюсь в степенях разложения, попозже расспрошу доктора, но подозреваю что умерла несчастная даже не в этом году. Нужно составить список пропавших и убитых девушек. По дороге назад Ваня без конца охал и ахал, и между нами произошел странный диалог. «Это все лесная княжна», — повторял он. «Она гневается на нас. Зачем граф лезет? Вот зачем?» «За что она гневается?» Перебил я его жалобы. Как ни странно, но мой вопрос застал его врасплох. То есть? За что лесная княжна убивает девушек? Так за то, что мы в лес идем. Кмет испуганно бегал глазами по берегу, точно ожидая прямо сейчас увидеть эту мифическую лесную княжну. С тех пор, как граф здесь появился, лесная княжна и не дает покоя местным. Уж мы ее сколько раз убивали! Услышанное повергло меня в шок. Я пытался разузнать подробности, но Клара пребывала в крайнем унынии, а Кмет отказывался говорить. «Ничего, так чепуха!» И тут он ляпнул уже известную, надоевшую мне до зубного скрежета отговорку. «Это все волки!» Тогда-то я и вспылил, и раскричался так, что Клара не выдержала и жалобно попросила меня замолчать. Но меня было уже не остановить. И когда мы вернулись в Курганово, нас, как назло, встретил Пахомыч. А с ним несколько крепостных, которых я не знаю по именам, но помню в лицо. На пристани в тот день было достаточно людно, и зрителей собралось немало. А сцена для них разыгралась драматичная. «Пахомыч! — закричал я. — Забирай подарок для доктора Остермана. От клокочущего бешенства я так разошелся, что почти на ходу выпрыгнул из лодки. Меня до сих пор колотило от злости, и я не мог сдержать себя. — Волки погрызли девушку! Да — Да-да, волки! Вы же тут всех за дураков держите! — О чем вы, барин? Пахомыч смотрел мрачно, бегал взглядом с меня на лодку, пока Ваня помогал Клари сойти на берег. А народ, привлеченный моим шумом, явно навострил уши. Но меня это не остановило. Я наклонился к лодке, вытащил мешок с костями и, каюсь, сдурил. Слишком уж сильно бросил его на пристань. Раздался хруст. «Вот! Слышите? Это кости! Мы нашли на Русальем острове еще одну девушку». «Ваши волки, смотрю, даже в укрытие потом тела прячут. Какие в ваших краях умные волки?» «Барин, не надо мне тут!» Завопил я, совсем уже дав петуха. «Хватит дурить всех! Кто-то убивает девушек, а вы покрываете этого душегубца! Кто это? Какой-нибудь друг графа? Глава города? Кто?» И торжествуя, Радуясь тому, как ловко, как беспощадно я срываю маски с этих лжецов, я оглянулся на людей. Кметы смотрели на меня пораженно. «Это вы о чем, барин?» — робко спросил один. Только этого мне и не хватало. Я вскочил на постамент каменной русалки и закричал так, чтобы меня услышали и на всей пристани, и в складских помещениях рядом. Знаете? что граф Ферзен и все его окружение дурят вас. Они говорят вам, будто погибших девушек задрали волки. Но их убил человек. Убил жестоко, расчленив по частям, спрятав в местах языческого поклонения. Ваши господа покрывают язычника, колдуна и, что самое мерзкое, убийцу. Ни волки, ни какая-то выдуманная лесная княжна в этом не виноваты. «Во всем стоит винить только графа Ферзена. И спрыгнув с постамента, не оборачиваясь, я гордо пошел с пристани к усадьбе, намеренный забрать вещи и немедленно отправиться к Стрельцовым. Пусть Николай хочет меня пристрелить, зато, судя по неприязни Ферзена, он куда лучший человек, чем все в Курганово. Кроме Клары, разумеется, и Маруси, и Настасьи Васильевны. Но стоило мне начать собирать вещи, как в комнату, громко хлопнув дверью, ворвался граф. «Что вы себе позволяете?» От неожиданности я едва не пролил чернила на свою лучшую запасную рубашку. Горжусь собой, потому что смог с достоинством и выдержкой ответить. «Говорю людям правду». «Это какую же правду?» А душегубе» которого все в Курганово покрывают. Кто-то из местных убивает девушек. И какие у вас доказательства? Я нашел два расчлененных тела. Два? Он так кричал, что невольно и я повысил голос, хотя до этого дня мне было сие не свойственно. Да. И что же, сегодня тоже нашли расчлененное тело? Да. Последнее я произнес уже куда менее уверенно, потому что наконец-то начал осознавать всю нелепость ситуации. Вы нашли кости, студент. Кости! бросил мне граф в лицо точно перчатку. Девушка умерла так давно, что уже ничего и не поймешь. Да и вы разве поймете по костям, как она умерла? Вы врач? Нет. Вот именно. Он сверкнул темными глазами с таким превосходством, с таким гневом, что я снова почувствовал себя мальчишкой, которого отчитывает отец, и потому лишился дара речи. «Вы сказочник, и, кажется, слишком заигрались в свои сказки». Но самое худшее не это. Я сижу на кухне, потому что все остальные в усадьбе, кроме Маруси, смотрят на меня с осуждением. Даже Клара. И еще потому, что скоро достанут пироги из печи. Кажется, могу питаться одними пирогами. Настолько они прекрасны. Тают во рту, особенно те, что с рисом. Только что пришла одна из служанок. Она из деревни. До них дошли слухи о костях, что мы обнаружили с Кларой. И о моей пламенной речи тоже. И каким-то невероятным, извращенным образом страхи и слухи вывернули все так, что крепостные собираются громить Курганова. Кому? Михаил Андреевич Белорецкий. Куда? Великолесье, деревня Заречье или округа. От кого? Алексей Оленев. Откуда? Новый Белград, улица Снежная, дом 15. Мишель, я уже с ума схожу от Саши с его Ягужинской. Имя это слышать больше не могу. Возвращайся ради Создателя. Мы поедем по деревням следующим летом, обещаю. И возьмем с собой вина и пиво, чтобы со скуки не помереть. Если не вернешься, я сам к тебе приеду. Напиши мне хоть. Мне тут скучно и нечего делать. Фёдор Николаевич просил передать, чтобы ты прислал ему все, что найдешь и как можно быстрее. Он готовит какую-то статью. Неожиданно моя дрожайшая тетушка выразила большое любопытство к твоей поездке и просила держаться подальше от стрельцовых из камушка. Якобы лет двадцать назад, Случился какой-то скандал. Стрельцова подозревали в каких-то извращенных пытках крепостных девушек, но так ничего и не доказали. Не уверен, но, судя по всему, поэтому Стрельцов и растерял все свое состояние. Видимо, давал большие откупы, чтобы не угодить в тюрьму. Я сказал Сашке, чтобы он разузнал побольше. У него такое лучше повлечется от своей Ягужинской. Услышу ее имя еще раз. Или, что хуже, сам упомяну. Застрелюсь сам или застрелю их. Алексей Оленев. Кому? Князь Михаил Андреевич Белорецкий. Куда? Великолесье, деревня Заречье или округа? От кого? Барон Александр Рекке. Откуда? Новый Белград, улица Крепостная стена, дом 46. Миш, Лёшка предложил мне отправить тебе письмо, и я решил, почему бы и нет. Не обижайся, что пропадаю, очень занят. Сам понимаешь. Начался с Лёшки, поискал, что известно про Стрельцовых в Курганово. Тебе это будет интересно для работы. Надеюсь, письмо придет вовремя, И получится расспросить местных. Нашел статью в газете за 1205 год. Стоило бы ее переписать, но я так торопился к Анастасии, зачеркнуто, в университет, что решил просто вырезать статью целиком. Номер 15. Белградская правда. 15 травня 1205 года. Помещик, колдун. Языческие жертвоприношения, великолесье. Великолесье продолжают потрясать ужасные скандалы и леденящие душу преступления. Только в прошлом году граф Ферзен положил конец чудовищной серии убийств, когда сумасшедшие, так называемые кликуши, держали в страхе целые деревни и нападали на беззащитных людей. Но стоило жителям округи прийти в себя, как случилось новое чудовищное преступление. Поздней ночью жители деревни Заречье проснулись от запаха дыма и заметили зарево со стороны леса. Испугавшись, что огонь распространится, местные организовали группу добровольцев для тушения пожара. Каков же был ужас мужчин, прибежавших на место, как они считали лесного пожара, когда они обнаружили на опушке 18 костров, а на них привязанных к столбам женщин, сожженных заживо. Все они были уже мертвы, а на месте преступления нашлись символы ворожбы и языческих обрядов. Загадочные рисунки, надписи и алтарь, на котором лежали тушки сов. Самое удивительное — что преступник и не подумал скрыться с места преступления. Им оказался местный помещик, сосед графа Ферзена, которого мы упоминали ранее, Ростислав Стрельцов. Он был обнажен, обмазан кровью и бредил. Крепостные графа проявили отвагу и мудрость, связав Стрельцова и сдав его прибывшим после стражем правопорядка из Орехова. Преступника прошлой ночью привезли в Новый Белград на допрос. Дата суда еще не объявлена, но известно, что Ростислав Стрельцов — потомственный дворянин, уже лишен большей части земель и дворянского титула. Его земли талиграфу графу Ферзену. Что можно сказать? Очевидно, что Великолесье остается диким, даже варварским местом где по-прежнему имеют силу языческие пережитки прошлого, которые заставляют местных прибегать к чудовищным обрядам. Только решительные реформы и самые строгие меры смогут исправить положение и искоренить их. Будем надеяться, что суд вынесет справедливый приговор, а в Великолесье наконец-то наступит мир.